«На тебе лица нет. Что он тебе сказал?» «Только что в аэропорту совершено нападение на Кирилла Петровича», — пробормотал пораженный Касимов. «Они убили всех. Суркову, Мясникова, его людей. Это самая настоящая война, ринат ты понимаешь? Война. И мы не сможем с ними воевать. Просто не хватит сил». Хайфулина ошеломлённо смотрел на Касимова. В этот момент снова раздался звонок.